«Условия общения с учителем. Грани Агни-йоги». Том 5, параграф 133 «Матерь Агни-йога». Слияние сознаний предполагает условия полного отрешения для обращающегося от самонаполнения. Самость, эгоизм, мысли о себе, преграды для слияния непреодолимые. Одно исключает другое, даже при самых лучших намерениях. При разговорах по телефону на дальних расстояниях люди умеют очень внимательно и напряженно слушать. То же требуется и при общении. Напряженность сосредоточенности достигается опытом.